Ошибка. Эти слова долго метались отзывками между резными стенами Нефа. Афилия завертела головой в поисках говорящего, пытаясь разглядеть его сквозь дымки благовоний. И, наконец, обнаружила в боковом пределе, на одной из деревянных скамеечек для коленопреклонений, скурченную фигурку, такую застывшую, что, казалось, она навеки срослась с этим деревом и бархатом. Ее профиль с красными блестками мерцал в свете, сочившемся сквозь витражи. «Медиана!» Афилия бросила взгляд на полированные плиты пола. Отражается ли в них скорченная фигурка? Но даже убедившись в том, что отражается, она все-таки не рассталась с сомнениями. Конечно, Афилия знала, что Медиана, как и она сама, находится в наблюдательном центре, куда ее отправила лично леди Септима. Но со времени собственного приезда сюда она ни разу не вспомнила о провицательнице. «Так значит, это и есть второй протокол?» — удивленно спросила Офелия, обводя взглядом Нев. «А ты-то что здесь делаешь?» Медиана не ответила. Ей даже не требовалось быть Евла Дио или другим, чтобы навести страх на Офелию. Во время их совместной учебы в дружной семье эта прорицательница угрожала ей разоблачением благодаря семейному свойству, позволявшему ей насильно проникать в чужие воспоминания. В последний раз Офелия видела ее здесь же, в наблюдательном центре, в стеклянном зале для посетителей, незадолго до первого обрушения ковчега. Тогда Медиана была настолько потрясена встречей со старым уборщиком из мемориала, что не могла связно вести разговор. И сейчас, скорчившись на низенькой скамеечке, она выглядела точно такой же раздапленной, как в прошлый раз. Ее исхудавшее тело по-прежнему терялось в слишком просторной пижаме, словно в чересчур растянутой коже». И тем не менее, Афилия почувствовала, насколько сильно изменилась ее бывшая соученица. «Что ты здесь делаешь?» — настойчиво повторила она. «Разве ты тоже участвуешь в альтернативной программе? Я же знаю, что ты, в отличие от меня, никак не можешь быть инверсом». Но Медиана упорно молчала. А Афилия благоразумно держалась от нее подальше, Она не очень-то доверяла ее молитвенной позе. Кроме того, ей было противно сознавать, что она нуждается в помощи Медианы. «Ты можешь хотя бы указать мне, где тут выход?» Губы Медианы дернулись в судорожной усмешке. Только тут Офелия увидела, что та, прикована к скамеечке ручными и ножными цепями, и скрючилась вовсе не по собственной воле. Ее держали здесь насильно. Очищение, кристаллизация, искупление. Так вот, в чем заключалась программа второго протокола. В обращении с пациентами, как с преступниками. Я провинилась. Медиана говорила слабым, еле слышным голосом, но акустика разнесла этот звук по всему нефу до самой крыши. Прорицательница выглядела изможденной в конец. Сколько же времени она провела на этой скамеечке в оковах. Афелия боязливо озиралась по сторонам. Из любой часовни в любой момент мог выйти наблюдатель. У нее не было никакого желания задерживаться здесь. И все же никто, даже Медиана, не заслуживал такого обращения. В поисках ключа атаков Офеля обшарила ниши со статуями, но ничего там не обнаружила. Она опорожнила горшочек с палочками Ладена и до краев наполнила его водой из купели. Когда она неловко поднесла горшочек губам медианы, та никак не отреагировала. Вода потекла по ее подбородку. Расширенные глаза прорицательницы были устремлены в пространство и не видели ни воду, Ни Офелию, ни не стены Нефа. В них светился лихорадочный огонь религиозного экстаза. «Я провинилась», — медленно повторила она, «я провела тутта меа Примечание. В переводе с итальянского «всю мою жизнь» — конец примечания, «в погоне за мелкими ничтожными секретами». Но скоро, очень скоро, буду годна для третьего протокола. Вот в чем состояла пугающая перемена Медианы. Она была чисто внешней. Но под этой потускневшей оболочкой таился все тот же огонь, что пылал в блестках на ее коже. Наклонившись, Афилия шепнула ей на ухо. «Ты видела здесь...» «Рок изобилия!» Но Медиана никак не отреагировала на этот вопрос. Взгляд прорицательницы стал еще более отрешенным, словно его притягивали только необъятные просторы Нефа. «Я не могу тебя освободить», — со вздохом сказала Офелия, «но попробую сообщить о тебе родственникам, если они все еще находятся на Вавилоне». «Зачем?» «Но ведь то, что с тобой делают, возмутительно!» «Я искупаю свою вину!» «А ты знаешь, что из третьего протокола никто не возвращается?» Пренебрежительная усмешка, тронувшая губы Медианы, напомнила Афилии прежнюю королеву прорицателей. «Я не повторю свои прежние ошибки. С мелкими секретами покончено. Теперь...» Единственная стоящая тайна — та, что обещана мне центром. Но сначала я должна пройти кристаллизацию, и лишь тогда я удостоюсь искупления». Медиана трепетала в мистическом экстазе, пока произносила эти слова, не имевшие для Офелии никакого смысла. Ей было ясно только одно — Нужно во что бы то ни стало спастись от следующих протоколов, не дожидаясь, когда ее постигнет та же участь. В отчете, который Афелия прочитала в лаборатории, кто-то написал, что она способна к кристаллизации. И все это лишь потому, что Секундина нарисовала разрез на плече ее тени. «А что такое кристаллизация? Для чего она им нужна?» Медиана провела рукой по сухим губам. Афелия подозревала, что той приятно сознавать себя более информированной, чем она сама. Как будто даже здесь их соперничество снова вступило в свои права. Им? Этого они мне не сказали. Зато мне кристаллизация позволит получить то, чего я всегда желала. Подлинное знание. Ассулутаменте. Новый взгляд на нашу реальность. Примечание. «Ассолутаменте» в переводе с итальянского «совершенно, абсолютно». Конец примечания. Афилия поправила очки, сползавшие с носа. Евлалия Дио держала ту же речь после своей телефонной беседы с другим в подвале. И этот отголосок так или иначе коренным образом перевернул ее представление о мире. Неужели кристаллизация была средством, позволявшим вызвать другого? Похоже, наблюдательный центр девиации очень нуждался в нем и в его волшебных свойствах. Вероятно, Медиана восприняла молчание Офелии как свидетельство ее разочарования. И несмотря на свое физическое истощение и блуждающий взгляд, «Возликовала?» «А ты, не небось, вообразила, сеньорина, что здесь пользуются этой привилегией одни только инверсы вроде тебя?» «Нет, ты тебе никогда не получить». «А что здесь главное?» — нетерпеливо спросила Офелия. Она больше не могла задерживаться. Сейчас ей надлежало, как всем остальным инверсам, сидеть в своей комнате, запертой на ключ. А если ее поймают здесь, она тоже кончит жизнь в кандалах, прикованная к молитвенной скамеечке. Отрешение. Ответ медианы утонул в громовых раскатах, заполнивших неф. Приближались чьи-то шаги. При таком мощном резонансе Офелия даже не могла определить, с какой стороны идут эти звуки. Медиана взглядом указала Офелии на исповедальню, пространство между двумя часовнями, задрапированное желтыми шторами. Шум шагов с каждой секундой становился все громче и громче. Людей явно было много. У Афелии не оставалось времени на колебания. Она проскользнула за желтую штору в тот самый миг, когда Медиана обратилась к пришедшим. «Укажите мне путь кристаллизации, пор Примечание. «Пор в переводе с итальянского «пожалуйста». Конец примечания. Офилия осторожно выглянула наружу. С скамеечку медианы обступила целая группа наблюдателей. Их легко было узнать по желтым одеяниям, маленьким наплечным роботам и пинсне с черными стеклами. Они стояли молча и просто смотрели на медиану. Афилия попятилась, чтобы укрыться в темной глубине исповедальни, как вдруг уловила сбоку какое-то движение. Там где должна была находиться решетка, отделявшая исповедника от исповедуемого. По крайней мере, так она когда-то прочитала в учебнике по истории религии. Висело зеркало. Вот он, выход, которого она искала. Только в каком направлении бежать? Насколько Офелии было известно, единственные зеркала центра, не искажавшие отражение, находились в директорских апартаментах а ей не хотелось появляться там до наступления ночи. Может, директоры действительно не существовали, но ведь кто-то должен был заниматься медицинскими снимками в их архиве, и вынырнуть там из зеркала в разгар рабочего дня было слишком рискованно. Афилия представила себе мемориал, а внутри мемориала — секретариум, а в секретариуме — зеркало — висевшая в воздухе. Вот там, в потайной комнате, и идеё, она могла бы спокойно поразмышлять вдали от чужих взглядов. Офелия нырнула в свое отражение, пролетела сквозь пространство между двумя зеркалами так легко, словно была тоненьким листком бумаги, и приземлилась в ярком свете ламп, лицом к лицу с изумленной старой дамой в университетской мантии. В одной руке дама держала древний фолиант, в другой — лупу. Афилия, пораженная столь же сильно, не сразу поняла, что делает здесь эта почтенная преподавательница. И только миг спустя уразумела, что это она попала не туда, куда надо». Она вынырнула из зеркала исповедальни прямо в библиотеку мемориала, в самый центр читального зала. Посетители оторвались от книг и с испугом возрились на нежданную босоногую гостью, дерзко нарушившую самые элементарные правила дресс-кода. Их теперь было значительно меньше, чем до обрушения, но все же еще вполне достаточно, чтобы Афилия не смогла остаться незамеченной. Подняв голову, она взглянула сквозь очки на глобус секретариума, паривший в невесомости над центром атриума. Она дважды нечаянно попадала в него, сама того не желая. Неужели теперь, когда ей нужно именно туда, она потерпит неудачу? Вот он, результат смещения ее тени. Оно не только затронуло ее способность читать и оживлять предметы, но еще и повлияло на свойство проходить сквозь зеркала. Что же делать? Как ей теперь вернуться в центр? Мемориалисты уже подняли тревогу, а почтенные граждане возмущенно указывали на нее полицейским. Первым к Афелии подошел один из некромантов. «Прошу вас, мисс, следуйте за мной. Я должен проверить ваши документы». У Афилии их, разумеется, не было. Все они лежали в ящичке стеллажа директорского кабинета во многих километрах отсюда, и ее татуировка АП на плече никак не могла их заменить. Вне стен наблюдательного центра Афилия считалась нежелательным элементом, и при задержании ей грозила немедленная и окончательная высылка с Вавилона. Офелия повернулась к зеркалу, из которого так неудачно вылетела. Какой бы ни была ее тень, нормальной или смещенной, нужно вернуться назад. Сейчас или никогда. «Мисс!» — окликнул ее некромант еще более строго. Тело Офелии уже начало холодеть. Она знала, что этот человек, не колеблясь, превратит ее в лед прямо тут, не сходя с места, если и заподозрит в намерении сбежать. «Мисс!» Афелия внезапно почувствовала, что с трудом двигается. Зеркало висело совсем рядом, но ее дыхание уже превращалось в пар. Легкие пронизывала жгучая боль, и лицо в зеркале побелело под очками. А фигура некроманта в мундире за ее спиной вырастала на глазах. Гигантская рука поднялась, чтобы схватить ее за плечо. И она уже... Почти схватила. Афилия рухнула, как ледяная глыба, в свое отражение, и оно тотчас поглотило ее. Какой-то жалкий остаток сознания приказал. Центр. Она пересекла промежуточное пространство, и, наконец, тусклое освещение убедило ее, что она спасена. Оставалось только возобновить полет там, где она его прервала. Ковер. Скорчившись на полу, Офелия содрогалась от жестокого озноба. У нее не было сил ни подняться, ни заговорить. Каждый вздох причинял жгучую боль. Над ней склонилась какая-то расплывчатая фигура, силуэт на фоне светлого окна. Х «Холодно!» Это было единственное слово, которое Офелии удалось выговорить сквозь стучащие зубы. Внезапно она очутилась в полной тьме, со страхом подумала, что лишилась зрения, и только миг спустя поняла, что ее накрыли одеялом. Она закуталась в него и стала постепенно согреваться. Оледеневшая кожа горела все сильнее по мере того, как к телу возвращалась чувствительность. Конечно, на Вавилоне жестокость была под запретом, но если бы Офелю избили дубинкой... Она наверняка страдала бы куда меньше. Пошарив вокруг себя, она отыскала очки, упавшие вместе с ней на ковер, и нацепила их. Теперь она смогла разглядеть комнату. На кровати сидел мужчина, насвестывая колыбельную. Казалось, появление незнакомки из зеркальной дверцы шкафа ничуть не всполошило его. Афелия протянула ему одеяло, которым он ее прикрыл. «Спасибо». Мужчина нерешительно взял его и, словно не зная, что с ним делать, прижал к себе, не переставая насвистывать мелодию. Подойдя к окну, Офелия приподняла занавеску. Солнце, уже клонившееся к горизонту, щедро заливало светом сады. Гигантская статуя-колосса, высевшаяся вдали, заслоняла край светила. Ну вот, так она и думала. Траектория ее полета снова искривилась. Она нацелилась на директорские апартаменты, а попала в комнату общежития классической программы. Тот факт, что она никогда не отражалась в здешнем зеркале, не имел никакого значения. Да и хозяин комнаты, спасибо ему, оказался весьма гостеприимным. Он не задал ей ни одного вопроса. И когда Офелия, прижав палец к губам, выскользнула в коридор, спокойно дал незнакомке уйти. Словно это была раненая птица, которую вылечили и отпустили на свободу. Офелия бежала с этажа на этаж, минуя классы и комнаты. В одних занимались музыкой, в других звучал детский смех. Это был позолоченный фасад центра девиаций. Но я подумала, она... Я-то видела оборотную сторону. Ее очки все еще сохраняли воспоминания о медиане, прикованной к молитвенной скамеечке. Афилии едва удалось избежать встречи с наблюдателями. Здесь никто не скрывал лиц под серыми капюшонами, зато у каждого висел на шее свисток. Поблуждав по переходам, она разыскала мостик, который, если верить указателям, вел в директорские апартаменты. И в самом деле он углублялся в туловище гигантской статуи, а там впереди поблескивала клетка лифта. Однако его охраняли двое сторожей, и Афилия, завидев их, тихонько развернулась и пошла назад. Теперь ей предстояло решить еще одну проблему. Наконец, она обнаружила черную лестницу, такую ветхую, что ступени едва не рассыпались у нее под ногами. Лестница вела к цоколю статуи. Слава Богу! Вот и туннель! Афилия бежала по нему, стараясь не смотреть на тысячи слепящих отражений солнечного заката, которые играли на стенах этого нескончаемого калейдоскопа. В середине туннеля она увидела потайную дверцу – через которую ее провел накануне Торн. Афилия пришла в себя только в тот миг, когда оказалась наверху в голове статуи. Задыхаясь, не чуя под собой ног, она рухнула на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей к нише, скрытой за старинным гобеленом рядом с директорскими апартаментами, и долго сидела, не двигаясь. В тишине, в тусклом свете мигающих лампочек раздавалось только ее хриплое, прерывистое дыхание. Ей все удалось. Несмотря на путанный маршрут, она смогла найти дорогу к сектору сотрудников, а потом разыскать условленное место встречи, да еще прийти сюда раньше назначенного часа. Но именно в эту минуту Афилию внезапно сотрясло такое глубокое чувство, что у нее едва не разорвалось сердце. Ей пришлось изо всех сил прижать руки к груди, чтобы умерить его сумасшедшее биение. Это был страх. И не просто пережитый испуг от того, что она рисковала угодить в руки наблюдателей или оледенеть, попавшись в некроманту. Нет, ею завладел другой, панический страх, который родился в недрах ее собственного тела. Афилия знала лишь ничтожную часть тайн Евлалии и Дио. Но сейчас перед ней как будто раскрылась всеобъемлющая истина, доселе, таившаяся в каком-то дальнем уголке ее памяти и чреватая такими катастрофическими последствиями, что она переставала узнавать самое себя. Как это Торну хватило сил долгие годы сносить тяжкий гнет памяти Переданный ему матерью. Он всегда знал, что их мир был гигантской паутиной, которую век за веком ткал некто, провозгласивший себя Богом, и своим долгом положить этому конец, ни у кого не спросив ни помощи, ни совета. Скорчившись на лестничной ступеньке, Афилия уронила голову на колени. Хоть бы Торн пришел поскорей. Он был ей нужен, чтобы почерпнуть у него хоть немного мужества. Видимо, Афелия незаметно задремала, потому что разбудила ее позвякивание лифта. Кто-то поднимался на нем сюда, в директорский холл. Притаившись за гобеленом, Афелия услышала хорошо знакомый ей металлический скрип. Я подожду один. Вавилонский выговор считался одним из самых мелодичных в мире, но в астахторно он звучал довольно мрачно. «Вы позволите составить вам компанию, сэр? Директоры всегда экстремально заняты. Лично я никогда их еще не видела. Мне известно, что вы хотите отчитаться перед ними непременно сегодня вечером. Но вам, скорее всего, придется долго ждать, пока они вас примут». Это была девушка с обезьянкой на плече, неотступно сопровождавшая Торна. И если она верила в существование директоров, значит, была очень плохо информирована. Но сейчас в ее голосе угадывалась кокетливая нотка, производившая на Филю неприятное впечатление. За ее словами крылось нечто большее, чем простая учтивость. «Я подожду один». Торн отчеканил каждый слог, бесстрастно, как робот, и Афилия сразу же упрекнула себя в проснувшейся было ревности. Торн настолько безжалостно относился к самому себе, что не поверил бы никому, кто счел бы его привлекательным. Как ни странно, девушка с обезьянкой не утратила присутствия духа. Возможно, возможно, вам следовало бы переодеться, Серг. Я могу отнести ваш мундир в нашу прачечную если вы. Well, если вы мне его доверите. Афилия показалось, что этот диалог принимает поистине любопытный оборот. Она как будто воочию видела сквозь разделявший гобелен изящную фигуру девушки в желтом саре, обезьянку автомат на ее плече, руки, нервно прижимающие к груди папку с документами. Афилия даже представляла себе ее глаза, темные и одновременно сияющие, устремленные на торна, хотя сама она, вероятно, держалась от него на почтительном расстоянии. По поводу мисс Секундины, вновь заговорила девушка. Доктор сказал, что рана обширная, но не серьезная. Недоумение Филии возросло еще больше, а голос по другую сторону гобелена — Напротив, упал, почти до шепота. «Я не уполномочена об этом говорить, Сир, но черные стекла в моем пинсне позволяют мне ясно видеть некоторые вещи. Вопреки очевидности, этот инцидент произошел не по вашей вине. Мисс Секундина не должна была вот так спонтанно бросаться на вас. Она иногда слишком импульсивна с этими своими рисунками». «Вся ответственность лежит исключительно на ней. Совершенно неважно, кем вы были в прошлом, в настоящее время вы светлейший лорд». И тут голос девушки окреп и почтительно завибрировал. «А светлейшие лорды неприкосновенные и никогда не допускают аши...» «Я подожду один». Ответ Торно остался неизменным, но на сей раз... В нем ясно прозвучала угроза, и девушка сочла за лучшее не спорить. «Доброй ночи, Сир!» Зашуршала шелковая Сари, хлопнула дверца лифта. Дождавшись, когда он унес девушку вниз, Офелия отдернула гобелен и ступила на плиточный пол холла. Торн стоял в свете ламп сурово взирая на дверь из черного дерева, ведущую в директорские апартаменты. Вряд ли он всерьез полагал, что она распахнется перед ним. Просто таким образом он мог не видеть своего отражения в блестящих поверхностях комнаты и отвел взгляд от двери лишь для того, чтобы перевести его на Офелию, как только заметил ее присутствие. Он не проявил ни удивления, ни радости». Все чувства, которые отражались в его глазах, были направлены на него самого. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и упорно, не отходя от нее, словно хотел постоянно держать в поле зрения все пространство холла. В руке он сжимал мятый лист бумаги. Золотые позументы на мундире были забрызганы кровью. Его вид потряс Офелию. «Все случилось из-за рисунка», — Торн говорил ровным, бесстрастным голосом. Однако едва он это произнес, как его бесстрастие дало трещину. Суровые черты лица горестно исказились, стальная арматура ноги прогнулась, словно больше не могла удерживать тело, ставшее непомерно тяжелым. И под ее металлический скрежет Торн рухнул на колени». Он вцепился в Афелю обеими руками с такой силой, что она пошатнулась и едва не упала сама, но все же устояла на ногах. Здесь, сейчас, потрясенная до глубины души, она должна была держаться стойко за двоих. А Торн корчился на полу, вытягивая шею, судорожно до хруста, напрягая плечи и сжимая Афелию так, словно хотел удержать ее, и вместе с тем отодвинуть от себя. Нужно было помешать его когтям найти еще одну жертву. Пропасть, в которую он вот-вот мог рухнуть, походила на пустоту между ковчегами, на бесконечное падение в бездну, откуда никто не возвращался. Офелия не могла этого допустить, и она вцепилась в Торна так же сильно, как он в нее. Зажмурилась, чтобы яснее видеть их когти, действующие в хаотическом ритме. Ее когти, притупленные центром, его, острая как жало. Сами по себе они были не опасны. Они подчинялись ему и подчинялись ей. И Офелия, с инстинктом, полученным от чужого семейного свойства, попыталась войти в резонанс с нервным импульсом Торна, чтобы нейтрализовать его. Первые попытки оказались неудачными из-за смещения ее тени, но в конечном счете ей это удалось. Она почувствовала, как Торн, прижавшийся к ней, вздрогнул, а его мускулы напряглись еще сильнее. В какой-то момент она испугалась, что он сейчас придет в ярость и оторвется от нее, но вот его плечи расслабились И постоянная хищная напряженность, которая держала в плену это длинное сухощавое тело, наконец отступила. Он перестал бороться с собой. Теперь он неподвижно стоял на коленях, уткнувшись лицом в плоский живот Офелии, и плакал. Скомканный рисунок секундины валялся на полу. Кролик, выскакивающий из колодца. Kravava krasny.